Глава 36, в которой повествуется о странном и невообразимом приключении Дуэнии Долориды или иным именем графини Трифальди, а также приводится письмо, написанное Санчо Панса своей жене Тересе Панса. «У герцога был мажордом с игривым и острым умом. Он-то и изображал Мерлина» и устроил во всех подробностях предшествующие приключения, сочинил стихи и поручил одному из пажей сыграть роль Дульсинеи. Затем, при содействии своих господ, он придумал еще новую затею, самую странную, какую только можно вообразить себе. На следующий день после охоты герцогиня спросила Санчо, приступил ли он к выполнению эпитимии для снятия чар с Дульсинеи. Он ответил, что да, приступил, и этой ночью уже дал себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем он их дал, и он сказал, что рукой. — Это, — возразила герцогиня, — скорее шлепки, а не бичевание. Мне кажется, что мудрый Мерлин не будет доволен вашей снисходительностью к себе. Доброму Санчу следует приобрести какой-нибудь бич с колючками или с веревочными узлами, которые дали бы себя хорошо почувствовать, потому что кровью запечатлевают грамоту, и освобождение столь знатной сеньоры, как Дульсинея, не может достаться дешево. Заметьте также, Санчо, что дела милосердия, которые выполняются холодно и вяло, не заслуга и ничего не стоит. На это Санчо ответил — «Дайте мне ваша светлость какой-нибудь бич или подходящий кусок веревки, и я буду им бичевать себя, только чтобы не было чересчур больно, так как я должен сказать вашей милости, что хотя я и крестьянин, но тело мое больше похоже на мягкую вату, чем на железный камыш, и нехорошо было бы, чтобы я себя истреблял из-за чужого дела». «Хорошо» ответила герцогиня, «Я дам вам завтра бич, который будет для вас как раз подходящим и поладит с нежным вашим телом точно родной брат». На это Санчес сказал, «Слушайте, ваше величие, сеньора души моей, я написал письмо моей жене Терезе Панса и даю в нем отчет обо всем, что случилось со мной после того, как я расстался с ней. Письмо у меня тут, за пазухой». И только еще надо надписать адрес на нем. Я желал бы, чтобы ваша мудрость прочла это письмо, так как мне кажется, что оно написано по-губернаторски. Я хочу сказать так, как должны писать губернаторы». «Кто сочинил вам это письмо?» — спросила герцогиня. «Кто мог его сочинить? Как не я сам, грешный?» — ответил Санчо. «И вы сами написали его?» — спросила герцогиня. — И не думал, — ответил Санчо, — потому что я не умею ни читать, ни писать, хотя могу ставить свою подпись. — Давайте письмо сюда, — сказала герцогиня. — Не сомневаюсь, что вы выказали в нем всю полноту и все достоинства своего ума. Санчо достал из-за пазухи исписанный лист бумаги и, взяв его, герцогиня увидела, что там стоит следующее. — Письмо Санчо Пансо... Тересе Панса, его жене. «Если меня отменно наказали плетьми, зато я, важно, проехался верхом. Если у меня хорошее губернаторство, зато оно и стоит мне хороших ударов бичом. Ты этого не поймешь теперь, Тереса моя. В другой раз вникнешь. Ты должна знать, Тереса, что я решил, чтобы ты ездила в карете». Это самая подходящая вещь для тебя, потому что передвигаться иначе значило бы двигаться на манер кошек. Жена губернатора ты, и смотри, чтобы никто не наступил тебе на ногу. Посылаю тебе при этом зеленое охотничье платье, которое мне подарила сеньора-герцогиня. Устрой так, чтобы из него вышла юбка и лиф для нашей дочери». «Дон Кихот, мой господин, судя по тому, что мне пришлось слышать о нем в здешней местности, умный, безумец и забавный сумасшедший, и, говорят, я ни в чем не уступаю ему. Мы побывали в пещере Монтесинос, и мудрый Мерлин обратился ко мне, чтобы я снял чары с Дульсинеей Табуской, что зовется у нас Альдон Лоренсо. От трех тысяч ударов бичом без пяти, которыми я должен себя наградить, она освободится от чар, как мать, которая ее родила. Не говори об этом никому ничего, потому что если ты вынесешь дело свое на свет, одни скажут, что оно белое, а другие, что черное. Через несколько дней уезжаю на губернаторство, куда отправляюсь с величайшим желанием набрать себе денег. И мне говорят, что все новые губернаторы едут с этим самым желанием. Я пощупаю пульс, как там идут дела, и извещу тебя, переезжать тебе ко мне или нет. Серый здоров и очень тебе кланяется. И я не думаю, расставаться с ним хотя бы меня сделали турецким султаном». Герцегини моя сеньора тысячу раз целует тебе руки, а в ответ ты ее поцелуй их две тысячи раз, так как нет ничего, что стоило бы меньше и было бы дешевле, по словам моего господина, как учтивое обхождение. Богу не было угодно уделить мне другой ручной чемоданчик с другими червонцами, как в прошлый раз. Но не огорчайся этим, моя Тереса, так как в безопасности тот кто звонит на колокольни, и все отмоется в щелоке губернаторства. Меня сильно печалило только то, что говорят, будто когда я отведаю губернаторство. Я съем себе руки по нем, и если бы это случилось, недешево обошлось бы мне оно, хотя коллеги без руки собирают хороший доход с милостыни. «Итак...» Тем или иным путем, но ты будешь богата и счастлива. Дай бог тебе это, сколько он может и дохранит, и меня, чтобы я служил тебе. Из этого замка 20 июля 1614 года твой муж — губернатор Санчо Панса. Когда герцогиня прочла письмо, она сказала Санчо — В двух вещах добрый губернатор сбивается немного с пути. Первое, когда он говорит или дает понять, что получил губернаторство за удары бичом, которые он должен нанести себе, тогда как ему известно, и он не может этого отрицать, что герцог мой сеньор обещал ему губернаторство в то время, когда никому в мире не снились еще эти удары бичом. Во-вторых, «Он выказывает себя в письме очень алчным, а я не желала бы, чтобы он им был, так как алчность разрывает мешок и алчный губернатор плохо чинит суд». «Я вовсе не хотел этого сказать», — ответил Санчо. И «Если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, лучше разорвать его и написать новое». Но, пожалуй, оно выйдет еще хуже, если опять дадут мне сочинять его из моей головы. «Нет, — Нет-нет, — ответила герцогиня, — письмо это хорошее, и я желаю, чтобы герцог прочел его. С этими словами она пошла в сад, где в тот день решили обедать. Герцогиня показала герцогу письмо Санчо, и оно доставило ему большое удовольствие. Обед кончился, и когда со стола была снята скатерть, герцогская чита довольно долго развлекалась занимательными разговорами с Санчо. Вдруг раздались данельзе грустные звуки флейты и глухой нестройный барабанный бой. Все казались озадаченными этой смутной, воинственной и печальной музыкой, в особенности же Дон Кихот который не мог усидеть на месте от сильнейшего волнения. Про Санчо можно сказать только то, что страх загнал его в обычное его убежище, именно рядом с герцогиней или у ее юбок, так как действительно и на самом деле раздавшиеся звуки были необычайно печальны и унылы.